Глава сорок первая. Бау-Юй пробует чай в кумирне бирюзовой решетки. Старуха Лю Захмелев засыпает во дворе наслаждение пурпуром. Итак, старуха люна нарисовала в воздухе тыкву и сказала, «Где цветы опали, появилась зависть». «Там созреет тыква». Все расхохотались, а старуха лед пила еще вина и совсем разошлась. «Говоря по правде», — заявила она, — «руки и ноги у меня давно грубели, непослушными стали, а сейчас я еще и выпила. Того и, гляди, уроню чашку, а она фарфоровая». «Была бы деревянная, тогда дел другое». Снова все рассмеялись, а Фензе с улыбкой произнесла. «Если хотите, я велю принести деревянные кубки, но их у нас целый набор, так что придется вам пить из всех подряд. Согласны?» — Вот она, — подумала старуха, — мне в голову не могло прийти, что у них есть деревянные кубки. Ведь сказала я шутки ради. Бывало же я в гостях у наших деревенских богачей, и золотые кубки, и серебряные видала, но чтобы деревянные ни разу. Это они надо мной потешаются, хотят деревянные чашечки для детей выдать за кубки, чтобы меня напоить. Ну и пусть вино сладкое, словно мед, выпью по Больше ничего не случится. И старуха сказала, — Ладно, несите, там видно будет. Фэнзе приказала фенар Принеси десять кубков из корня бамбука. Они в передней на книжной полке стоят. Фенер уже собралась идти, но Юаньян с улыбкой обратилась к Фензе. — Те кубки, пожалуй, малы, да и недостаточно хороши. Ведь ты говорила о деревянных. Велика, лучше подать кубки из корня самшита, и пусть бабушка Лю из каждого выпьет. — Прекрасная мысль! — вскричала Фэнзе. Принесли самшитовые кубки. Такие огромные, что старуха Лю испугалась. Самый большой был, пожалуй, с глубокий таз, а самый Маленький водовое больше того, которое она держала в руке. Зато тонкая гравировка и чудесная резьба на кубках с изображением гор, рек, деревьев, людей и животных привели старуху в восторг. На каждом были надписи, выполненные скорописью, и личные печати мастеров. «Дайте мне тот, что поменьше!» — воскликнула старуха. «Из этих кубков никто не решается пить», — сказала Фэнзе. «Чересчур велики, но раз уж и вы, бабушка, заставили их искать...» Пейте из всех подряд, отказываться нечестно. Посидите, взмолилась старуха. Не могу я так много пить. Матушка Дзя, тетушка Сюэ и госпожа Ван вступились за Лю и сказали: пошотели, хватит, нельзя бабушке столько пить. Вполне достаточно одного кубка. Амитаба! – вскричала Лю, который поменьше я здесь выпью, а большой домой унесу. Попробую поучиться из него пить. Все так и покатились со смеху. Между тем Юань-Ян наполнила большой кубок и поднесла Лю. Та приняла его обеими руками и стала пить». «Не торопись, а то поперхнешься», — сказали матушка Дзя и тетушка Се, после чего тетушка Се велела Фэнзе подать старухе закуску. «Чего бы вы пожелали съесть, бабушка Лю?» — спросила Фэнзе у гостей. «Да разве я знаю все ваши кушанья?» — всплеснула руками старуха. «Что не дадите, все хорошо». «Дай ей баклажаны с вяленым мясом», — предложила матушка Дзя. Фензе палочками подцепила кусочек баклажана, положила прямо в рот старухе и сказала, «Вы каждый день едите баклажаны, а теперь попробуйте, вкусно ли их готовят у нас». — Да разве же это баклажаны? — Засмеялась Ислю. — Вы просто обманываете меня. Будь баклажаны такими вкусными, мы не стали бы сеять хлеб, а сажали одни баклажаны. — Но это в самом деле баклажаны, — заговорили другие. — Вас никто не обманывает? Неужели? — удивилась старуха. — Можно мне еще, госпожа? А то я не распробовала. Фензе взяла еще кусочек и снова положила в рот старухе. Та долго жевала, причмокивала и, наконец, с улыбкой сказала, «То ли баклажан, то ли нет, не поймешь. Но расскажите, как его готовить? Может, и у меня так получится?» «О, это совсем не трудно! со смехом воскликнула Фэнзэ. «Надо взять свежий, прямо с грядки, баклажан, снять с него кожуру, мелко накрошить и поджарить на курином сале. Потом взять сушеное куриное мясо, добавить к нему грибы-могу, шампиньоны, молодые ростки бамбука, соевый творог с разными пряностями и сухие фрукты. Все это тоже мелко накрошить и сварить в курином бульоне. После этого сложить в фарфоровый кувшин, залить кунжутным и соевым маслом и закрыть И когда захочется, взять сколько надо и есть с жареной курицей и тыквенными семечками. «Бог ты мой!» — воскликнула старуха, покачала головой и даже язык высунула. «Сколько же надо извести кур на это кушание? Не, не мудрено, что так вкусно!» Она неторопливо допила вино и стала осторожно вертеть в руках кубок. «Выпейте еще, по крайней мере, развеселитесь как следует», — сказала Фэнзе. «Нет, нет, я тогда совсем опьянею», — запротестовала гостья. «А кубок верчу в руках просто потому, что он мне очень нравится». «Вот вы пьете вино из деревянного кубка», — сказал Юаньян. «А знаете, что это за дерево?» «Я-то знаю», — ответила старуха. «А вам откуда — барышня. Ведь вы живете в роскошном дворце, в расписных покоях. Это мы все время проводим среди деревьев и спим под ними, наработавшись, и отдыхаем, когда устанем. «А в голодные годы древесную кору едим. Мы все время видим деревья, слышим их шум, говорим о них, потому я и могу отличить настоящее от поддельного». Старуха долго разглядывала кубок, потом заявила, «Богатые не держат у себя дешевых вещей, особенно деревянных, ведь дерево очень просто достать. Поэтому кубок этот, я думаю, сделан не из тополя, а из желтой сосны». Комната, казалось, задрожала от хохота. Тут на пороге появилась служанка и обратилась к матушке Дзя со словами. «Девочки-актрисы ждут в павильоне благоухающего лотоса. Они спрашивают, начинать представление сейчас или немного погодя». «А я-то совсем забыла о них!» — воскликнула матушка Дзя. «Передай! Пусть начинают сейчас!» «Слушаюсь!» — ответила служанка и удалилась. Вскоре донеслись звуки флейты, потом к ней присоединилась свирель, дул слабый ветерок, воздух был чист и прозрачен, музыка радовала слух, наполняла душу неизъяснимым блаженством. Бао поднялся, налил себе кубок вина, залпом осушил, опять наполнил, но тут госпожа Ван тоже изъявила желание выпить. Тогда Бао велел служанкам принести подогретого вина, а свой кубок поднес матери прямых к губам. Вскоре служанки принесли вино, и бао вернулся на свое место. Госпожа Ван встала, приняла чайник из рук служанок, следом за ней поднялись тетушка Сюэ и остальные. Матушка Дзя велела ли ване Фэнзе взять у госпожи Ван чайник, сказав при этом «пусть тетушка сядет, а то как-то неловко». Госпожа Ван отдала чайник Фэн Дзэ, а сама снова села. «Пусть все выпьют еще по два кубка!» — распорядилась матушка Цзя. «Веселиться так веселиться!» С этими словами она поднесла свой кубок тетушке Све, а затем обратилась к Сян Юнь и Бао Чай. «Вы тоже выпейте по кубку, и ваша сестрица Дай Юй пусть выпьет. Не будем ее сегодня щадить!» Матушка Дзя осушила свой кубок, вслед за ней выпились Анюнь, юнь ча и дай юй Старуха Лю изрядно захмелела, и как только заиграла музыка, принялась размахивать руками и притопывать. бау юй подошел к дай и шепнул «Погляди-ка на бабушку Лю». Когда-то при звуках священной музыки все звери пускались в пляс, а сейчас пляшет одна корова, усмехнулась в ответ Даюй. Вскоре музыка смолкла, и тетушка Сюэ с улыбкой сказала «Хватит, пожалуй, пить, давайте прогуляемся». Матушка Дзя охотно согласилась, и все отправились гулять. Разговоры со старухой Лю забавляли матушку Дзя. Она взяла ее под руку и повела к искусственным горкам, рассказывая о встречавшихся по пути деревьях, цветах, камнях. Старуха Лю внимательно слушала и все старалась запомнить. не думала, что в городе не только почтенные и благородные люди живут, но и птицы», — говорила старуха. «А что птица говорить может, как та, что в клетке у вас сидит? Такое мне и в голову не приходило». «Каких птиц ты имеешь в виду?» — спросили старуху. И «Зеленого попугая с красным клювом в золотой клетке», — ответила старуха. «Того, что на террасе. Я хорошо его запомнила. И еще старого черного дрозда. Он ведь тоже разговаривает». Каждое слово старухи вызывало взрыв хохота. Появились служанки и доложили, что подано «сладкое». — Мне совсем не хочется есть, — сказала Машка -дзя. Принесите сюда, кто захочет поест. Служанки принесли два столика и два короба с яствами. В одном коробе были приготовлены на пару сахарные пирожные с молотыми зернами лотоса и коричными цветами и хворост из мякоти тыквы на гусином жиру. В другом коробе сваренные в масле крохотные величиной в цунь пельмени и запеченные в тесте фрукты. «Какая начинка в пельменях?» — осведомилась матушка Дзя. «Из крабов?» — ответили ей. «Кто ж сейчас станет ей жирная?» — сердито спросила матушка Дзя. Фрукты, запеченные в тесте матушке Дзя, тоже не понравились, и она предложила отведать их тетушке Сюэ. Сама же она взяла немного хворста, откусила кусочек и отдала служанкам. Зато старуха Лю, приметив, что в тесте запечены самые отборные фрукты и что все они самой причудливой формы, выбрала кусочек, похожий на пион, и с улыбкой произнесла «Наши деревенские из бумаги такое не вырежут, просто жалко их есть». «Можно я с собой возьму, чтобы показать дома?» «Я дам тебе целый короб», — успокоила ее матушка Дзя. «А сейчас ешь, пока горячие». Ничего подобного старуха Лю не то что не ела, но даже не видела. И все так вкусно, так красиво на блюде разложено. Она ела и ела, пока не опустела половина блюда. Все, что осталось, Фэн велела отнести девочкам-актрисам. Пришла кормилица с Дадзе на руках. Все стали с ней забавляться. Девочка играла с большим помелоном который держала в руках. Но, заметив у банера цитрус-рука Будды потянулась за ним. Как ни старались служанки ее отвлечь, малышка плакала и требовала цитрус. Тогда у нее отняли помелан, отдали банеру а у него попросили цитрус. Банера уже надоел цитрус, и он охотно отдал его в обмен на помелон, такой спелый и ароматный. Им можно было играть как мечом, даже подбивать ногой. Между тем матушка Дзя успела выпить чаю и вместе со старухой Лю направилась в кумирне бирюзовой решетки. У ворот их встретила Мяу-Юй и повела во двор, где было много цветов и деревьев. «Да!» — покачала головой матушка Дзя. Этим проповедникам совсем нечего делать. Вот они и следят за порядком. Недаром здесь так красиво». ю пригласила матушку Дзя в восточный зал для жертвоприношений, но та отказалась. «Мы только что ели скоромное», — проговорила она. «Поэтому грешно входить в храм самого Будды. Посидим лучше здесь, выпьем чаю». Бао-Юй, между тем, не сводил глаз с Мяо-Юй. Он видел, как монахиня собственноручно поднесла матушке Дзя черный лакированный поднос в форме цветка бегонии. На подносе золотом был нарисован дракон в облаках, дарующий долголетие, и стояла закрытая белой крышечкой чайная чашечка из фарфора Чэнхуа, разрисованная цветами. «Я не пью чай из Люаня», — предупредила машка Дзя. «Знаю», — ответила Мяо Юй, — «это совсем другой. Он называется брови почтенного старца». «А воду для него где брали?» — поинтересовалась матушка Дзя. «Вода дождевая. Я храню ее с прошлого года», — ответила Мяо Юй. Матушка Дзя пила немного и передала чашку старухе Лю. «Ну-ка, отведай!» Старуха единым духом выпила чай и с улыбкой сказала, «Чай хороший, но слабоват, покрепче надо заваривать. Остальные тоже пили чай из таких же чашек». Мяо Юй между тем поднялась, незаметно дернула за рукав Бао и Даю, и те вышли следом за нею. Бао краткой украдкой пошел за девушками. Мяо Юй провела сестер к себе в комнату, усадила Бао Чай на тахту, а Дай на круглую тростниковую подушечку, на которой обычно сидела сама, вскипятила чай. Решили выпить своего чаю!» — воскликнул Баоюй, входя в комнату. А ты почуял, что здесь собираются пить, засменялись девушки. Но для тебя вряд ли что-нибудь найдется. Мяоюй хотела подать еще одну чашку, но в этот момент на пороге появилась монахиня с чашкой в руках. Мяоюй знаком остановила ее баую сразу понял в чем дело из этой чашки пила старуха лю и миуюй считала ее оскверненной миоюй принесла еще две чашки На одной, той, что с ушком, было написано уставным почерком «Бокал тыква горлянка», а затем «Драгоценность ванкая». И уже совсем мелкими иероглифами в четвертом месяце пятого года Юань Фэнсию чашку обнаружил в императорской библиотеке суши из Мэйшаня. Наполнив чашку чаем, Мяуюй подала ее баучай». На второй чашке, похожей на буддийскую патру, только немного поменьше, было написано стилем джуань «Чаша взаимопонимания». Мяу Юй налила в нее чай для Дай Юй, а ковшик из зеленой яшмы, из которого обычно пила сама, поднесла Бау Юю. «Говорят, мирские законы равны для всех», — с улыбкой произнес Бау Юй. «Почему тогда им дали старинные чашки, а мне грубую посудину?» «Ты называешь это грубой посудиной?» — удивилась мяу -Юй. «А я вот уверена, что в вашем доме такой не найдется». «Пословица гласит, попадешь в чужую страну, соблюдая ее обычаи», — снова улыбнулся бау -Юй. «Раз уж я здесь, придется, пожалуй, драгоценную посуду считать простой, будь она даже из золота, жемчуга или яшмы». «Вот и хорошо», — обрадовалась мяу -Юй. Она сняла с полки чашу с изображением дракона, свернувшегося девятью кольцами, десятью изгибами и сто двадцатью коленцами и с улыбкой проговорила. — У меня осталась свободной только эта чашка. Выпьешь, если я налью? — Конечно! — радостно вскричал Бау-Юй. Ты выпьешь, я знаю, только нечего зря изводить такой прекрасный чай, — сказала Мяу-Юй. Слышал пословицу. Знающий приличия пьет одну чашку. Утоляющий жаж что да глупец две, осел, не знающий меры три. Кто же ты, если собираешься выпить целое море? Мяу-юй налила столько, сколько вмещала обычная чашка, и подала Бау-юю. Баоюй отпил глоток, ощутил тонкий, ни с чем не сравнимый аромат и вкус чая и не смог сдержать возглас восхищения. "Скажи сестрам спасибо", промолвила Мяоюй. "Тебя одного я не стала бы угощать этим чаем". "Знаю", улыбнулся Баоюй. "Выходит, вас благодарить мне за что". "Совершенно верно", кивнула Мяоюй. — Этот чай тоже заварен на прошлогодней дождевой воде? — спросила Дайюй. — Ты девушка знатная, благовоспитанная, а не можешь разобрать, на какой воде заварен чай? — Сукаризный произнесла Мяу и покачав головой. — Это вода из снега, который я собрала с цветов сливы пять лет назад в Кумирне пансянь, когда жила в Сюаньму. Я набрала ее в кувшин, кувшин закопала в землю и до нынешнего лета не открывала, берегла воду. Сейчас я только второй раз заварила на ней чай. А дождевая вода уже через год не будет такой чистой и свежей. Как же ее пить? Бао-чай знала, что мяу-юй нелюдима и не любит, когда гости засиживаются. Поэтому, допив чай, она сделала знак «даюй», и девушки вышли бау -Юй между тем сказал Мяу-Юй, «Я сразу понял, что ту чашку вы считаете оскверненной. Но с какой стати такая драгоценная вещь должна без пользы стоять? Уж лучше отдать ее бедной женщине, которая пила из нее чай. Пусть продаст. Глядишь, хватит на несколько дней, чтобы прокормиться. Согласны? — Что ж, ладно, — немного подумав, кивнула головой мяу -Юй. К счастью, сама я из той чашки никогда не пила, а если б пила, предпочла бы ее разбить, чем кому-то отдать. Но я не против. Можешь подарить эту чашку старухе, только забери ее побыстрее. — Вот и прекрасно! — обрадовался Бау-юй. Я сам отдам чашку старухе, ведь даже разговор с ней может вас осквернить. Мяу-юй приказала монашкам отдать бау чашку. Принимая ее, бау улыбнулся. «Я велю слугам после нашего ухода натаскать из реки несколько ведер воды и вымыть здесь пол. Неплохо!» — усмехнулась Мяу-юй. «Только предупреди их, когда принесут воду, чтобы поставили ее за воротами и не входили в кумирню». «Ну, это само собой разумеется», — пообещал бау пряча чашку в рукав». Он отдал чашку девочке-служанке, матушке Дзя, и наказал. «Завтра, когда бабушка Лю соберется в дорогу, отдашь ей эту чашку». Пока он разговаривал со служанкой, подошла матушка Дзя. Она устала и решила возвратиться домой. Мяую ее не удерживала и проводила до ворот». Оставив госпожу Ван, Инчуни, сестер, а также тетушку Сюэ пить вино, матушка Дзя отправилась отдыхать в деревушку благоухающего риса. Фэн Дзе приказала подать небольшое бамбуковое кресло, усадила в него матушку Дзя, служанки подняли кресло и понесли в деревушку благоухающего риса, где жила Ливань. Следом шли Фэн Дзе, Ливань и целая толпа служанок». Но о том, как отдыхала матушка Дзя, мы рассказывать не будем. Тем временем тетушка Сюэ распрощалась и ушла домой. Госпожа Ван отпустила девочку актрис отослала служанкам остатки яств, а сама прилегла на тахту, велела девочке-служанке опустить занавески на окнах и растереть ей ноги. Если старая госпожа что-нибудь прикажет, немедля скажи мне, — наказала она, и, едва опустившись на подушку, уснула. Служанки тем временем расставили подносы с кушаньями и сели передохнуть. Кто на камне, кто на траве, кто под деревом, кто у ручья. Они оживленно беседовали между собой, когда пришла Юаньян и объявила, что собирается погулять со старухой Лю. Все отправились рядом за ними, чтобы развлечься и посмеяться». Когда дошли до павильона свидания с родными, старуха Лю с возгласом «Какой большой храм!» упала на колени и под общий смех принялась отбивать поклоны. — Чего смеетесь? — с недоумением спросила Лю. — Я все иероглифы знаю, которые написаны на доске перед входом. У нас в деревне храмов много, и на каждом такая же доска. На ней написано название храма. А что это за храм, знаешь? Спросили старуху. Это драгоценные палаты яшмового владыки, верно? — ответила старуха, указывая пальцем на надпись. Все захлопали от восторга в ладоши, продолжая потешаться над старухой. Вдруг Лю дернула за руку служанку, попросила бумаги и стала торопливо поднимать юбку. «Здесь нельзя!» — закричали ей и велели служанке отвести старуху в отхожее место. Служанка отвела старуху в северо-восточный угол сада, а сама — облизнула надо сказать что старуха и так была непривычна к вину а тут еще хватило лишнего объелась всякими жирными кушаньями и выпила несколько чашек чаю Немудрено поэтому что ее пронесло Она долго сидела в отхожем месте на холодном ветру, а когда, наконец, поднялась, перед глазами все поплыло, голова закружилась, и она не знала, куда идти. Огляделась всюду деревья, скалы, искусственные горки, башни, террасы, домики, дорожки и тропинки, а куда они ведут — неизвестно. Старуха пошла наугад по вымощенной камнем дорожке, которая привела ее к какому-то дому. Она никак не могла найти дверь и лишь после долгих поисков вдруг увидела длинную бамбуковую изгородь. — Здесь, как и у нас, есть решетки, по которым вьется горох, — подумала старуха. Она побрела вдоль изгороди, очутилась перед аркой, пошла дальше и увидела пруд. Его берега были одеты каменными плитами шириной в семь-восемь чи. Над чистой голубовато-зеленой водой берел небольшой каменный мостик. Старуха перешла его и продолжала путь по вымощенной камнем аллеи. В конце аллеи были ворота. Старуха вошла в них и вдруг заметила, что навстречу ей направляется улыбающаяся девочка. Старуха радостно бросилась к ней и сказала, — Барышня, меня потеряли, я заблудилась, не знаю, как выйти отсюда. Девочка ничего не ответила. Старуха к ней подскочила и хотела дернуть за рукав, но налетела на стену и расшибла лоб, придя в себя... Старуха повнимательней присмотрелась, перед ней была картина. «Что это?» — растерялась Лю, — ведь совсем как живая. Она снова посмотрела и даже пощупала, и в самом деле картина. Старуха поохала, покачала головой, повернула обратно и только сейчас заметила вход за навешанный шелковый штор бледно-зеленого цвета с узорами. Откинув штору, старуха вошла в дом и огляделась. На стенах с тонкой резьбой музыкальные инструменты, оружие, на полу, выложенным бирюзовыми изразцами с узором из цветов, вазы, курильницы, фонари, обтянутые шелком, глазам больно от блеска золота, жемчугов и изобилия красок. Старуха хотела выйти, но не могла найти дверь. Слева полка с книгами, справа — ширма. Долго искала Лю, прежде чем увидела дверь за ширмой. Подошла к ней, но тут заметила шедшую ей навстречу старуху. «Может, не ее ли это мать?» — с удивлением подумала Лю и сказала. «И ты здесь? Наверное, забеспокоилась, что меня дома нет, и заявилась. Кто тебя привел?» В волосах старухи были цветы. Люпа качала головой и с улыбкой произнесла. — Сразу видно, что не бывало ты на людях. Увидела цветы и понатыкала волосы. Старуха тоже улыбнулась, но ничего не ответила. Лю принялась стыдить мать, тыча ей пальцем в лицо. Мать тоже подняла руку, словно бы защищаясь. Так и стояли друг против друга две рассерженные старухи. Наконец Лю коснулась лица матери и в испуге отскочила. Лицо было холодным, как лед. Тут Лю осенила Уж не зеркало лет. Мне не раз приходилось слышать, что в богатых домах их много. А в зеркале я сама... Она опять потрогала свое изображение, внимательно пригляделась. Так и есть самое настоящее зеркало, вделанное в стену. — Но как же отсюда выйти? — смеясь, задала себе вопрос Лю. Она стала шарить руками по стенам и вдруг услышала какой-то щелчок. У Лю глаза полезли на лоб от страха, но это оказалось всего-навсего устройство, с помощью которого зеркало уходило в стену, где была дверь. Сама того не подозревая, Лю на что-то нажала, и устройство сработало. Испуг мгновенно сменился радостью. Дверь вела в комнату, где за атласным пологом стояла кровать». Захмелевшая усталая Люба обо всем забыла и плюхнулась прямо поверх одеяла. «Немного отдохну», — сказала она сама себе, но тело перестало слушаться. Глаза слепались, Лю повернулась на бок и крепко уснула. Между тем Боняр, потеряв бабушку, принялся плакать. Остальные смеялись, шутили, уж не провалилась ли она в отхожее место, надо пойти посмотреть. Двум служанкам верено было отыскать Лю. Через некоторое время те возвратились и доложили, что бабушки Лю нигде нет. Это вызвало беспокойство, а Сюжень подумала, она выпила лишнего и могла заблудиться. Если она пошла в сторону нашего внутреннего двора и через проход в решетке, увитой розами, попала в дом, девочки-служанки ее должны были видеть. Если же она свернула на юго-запад, то наверняка сбилась с пути. Пойду-ка погляжу. И Сижень пошла во двор наслаждения пурпуром. Там не было ни одной служанки. Воспользовавшись тем, что хозяева отлучились, они разбрелись кто куда. Сижень вошла в дом, обогнула ширму и вдруг услышала громкий храп. Она бросилась во внутреннюю комнату и на нее пахнуло винным духом. Оглядевшись, Сижень увидела старуху Лю, которая, разметавшись, лежала на кровати Бауюя. Девушка переполошилась и стала тормошить старуху. Та, наконец, очнулась. Вытаращила глаза и быстро поднялась. «Барышня!» — воскликнула она. «Вы уж меня простите, я ничего не испачкала!» Она провела несколько раз рукой по одеялу, словно стряхивая с него пыль. Но сижень замахала на нее руками. Она боялась, как бы Бау-Юй не расстроился, узнав о случившемся. Сижень побежала к курильнице, положила в нее три пучка благовонных палочек, зажгла и закрыла курильник. Крышкой. Хорошо еще, что старуху не стошнила. И Сижень уже спокойнее промолвила. — Не волнуйтесь, я сама все сделаю, пойдемте. Она увела старуху в комнату для служанок, усадила и стала поучать. — Скажете старой госпоже, что захмелели, сели на камень у подножия горки и задремали? — Так и скажу, — пообещала старуха. Сижень напоила лючаем, хмель понемногу стал проходить, и старуха спросила, «В чьей спальне я была?» «Как там красиво!» «Словно в раю!» «В чьей спальне?» — улыбнулась Сижень. «Господина Баоюя!» Старуха прям-таки онемела от страха. Сижень отвела ее к остальным и сказала, «Я нашла ее на лужайке». «Никто ни о чем не спрашивал». На том все и кончилось. Как только проснулась матушка Дзя, отдыхавшая в деревушке благоухающего риса, подали ужин. Но матушка Дзя есть не стала, ей не здоровилась. Она села в небольшой, наподобие кресла, паланкин и отправилась домой. Девушки ее проводили и вернулись в сад. «Если вам интересно узнать, что произошло дальше...» Прочтите следующую главу.